День шестой. Я не могу этого сделать, тихо сказал Борис. Но почему? Потому что она мне доверяет. Вот я и прошу об этом тебя. Мы ведь договаривались. Кудраш плеснул в конусообразный бокал текилы, бросил туда лёд и разбавил соком лайма. На, выпей. Будем считать, что это маргарита. Квантро закончился. А в Калинове его не сыщешь. Самогонки завались, а вот апельсинового ликера я за рулем. Вообще пить не буду. Ты стал такой правильный, Боря, тебя прямо не узнать. Ромео, блин, того и гляди на дуэли будешь драться за честь прекрасной дамы. Но мы ведь знаем, что ты плохой мальчик, и понятия от чести у тебя довольно такие своеобразные. Тебе не то, что умирать за кого-то не хочется. ты даже жить ради кого-то не способен. И любишь ты только одного человека себя. Ты ведь никогда не женишься на Катерине Кабановой. Она нужна тебе только как любовница, и то лишь здесь, в Калинове, где ты умирал от скуки, пока не закрутил с Катериной роман. Ну и как ты будешь разруливать эту ситуацию? Муж рано или поздно вернётся, и Екатерина всё ему расскажет. Она не умеет иначе. И что тогда будет? Мы как-нибудь договоримся, отвёл глаза Борис. Как-нибудь? Нет, малыш. Будет сvara. Она как никак сноха Кабанихи. Неужели Мария Игнатьевна так запросто отпустит человека, с которым её сноха наставила рога её обожаемому сыну? Кабанова надавит на все пружины. Баба Каменная, её ничем не пройдёшь. А твой дядя который тоже будет не в восторге, когда его единственного сына ославят на весь город. Это подрывает авторитет многоуважаемого Степана Прокофьевича, с иронией сказал Кудряш. Это он думает, что его тайну никто не знает. Но они с Марией Кабановой уже столько лет встречаются, что успели засветиться. Меня давно уже заинтересовало, почему ей достаются все подряды, и я эту тайну раскрыл. Эти вещи никак не связаны, поморщился Борис. К тому же дядя будет всё 30. Допустим, а твоя бабка Анфиса Михайловна? У тебя ведь нет своих денег. Все твои родные мечтают о выгодной женитьбе. Катерина при разводе не получит ничего. Мария Игнатьевна об этом позаботилась. Допустим, ты увезёшь Катерину в Москву. А что дальше? Квартиру Кабанова у вас у Стасовых отобрала. Ведь Лена тебе звонила? Да, звонила. Упавшим голосом сказал Борис, который всё больше мрачнел. Кабанова выиграла суд, квартира отходит ей. Твоё положение безвыходно, надавил Кудряш. У тебя нет своего жилья, нет денег, и не будет работы, когда ты поругаешься с дядей и уедешь из Калинова в Москву. Да, у тебя будет любящая женщина, редкая красавица, с иронией сказал Кудряш. Но это единственное её достоинство. Вру Есть еще одно. Он залпом выпил рюмку коньяка, а она честная, настолько честная, что вряд ли удержится на денежной работе, куда ее возьмут за красоту. Вышего образования у Катерины нет, в модели уже поздно, там девочки шестнадцатилетние сейчас зажигают. Пойдет работать секретаршей. Вопрос: через сколько времени ты продашь свою женщину ее босу? Прикроти. Ради тебя, Катерина, пойдёт на всё. Заделаешь с Альфонсом? Стасов поморщился, что воспитание не позволяет. А у тебя не будет выхода, малыш. Твоя женщина слишком красива, чтобы её не стали домогаться. Таких красавиц запирают под замок и делают из них королев. Но на это нужны деньги, и немалые. Их нет ни у неё, ни у тебя. Она-то тебя никогда не разлюбит. А вот ты Не уж то работать пойдешь? Прищурился кудряш. Что ж у меня-то есть образование, и прекрасное образование. Я знаю в совершенстве два языка, еще и на французском говорю довольно свободно. Ба, малыш решил трудиться? Что ж валяй, сними квартирку в Берюлево, продай свою крутую тачку и купи ладу Калину. Ты чудесно будешь смотреться в костюмчиках и отбреоне в каком-нибудь заштатном колледже. или в школе. Нет, в школу тебя не возьмут. Там нужен блат. Впрочем, везде сейчас нужен блат. Родственники тебе вряд ли помогут после твоей женитьбы на бедной провинциалке. Может, сестра возьмётся сделать твою карьеру. Пари. Лена только посмеётся. Она гораздо умнее тебя. Хорошо, что ты предлагаешь. Сделай то, что я сказал. А я даю тебе слово, что воспользуюсь этим лишь в крайнем случае. А именно, если окажусь в безвыходном положении. Борис одним глотком выпил маргариту и, протянув пустой бокал к Орешу, хрипло сказал: "Налей ещё". "Ну вот, узнаю плохого мальчика. Тебе пора очнуться, Боря. Да, женщина очень красива, и как мужюк я тебя понимаю. Но ты не готов к такой жизни". Ты всего лишь хотела развлечься, признайся в этом хотя бы себе. Надо её как-то остановить. Я предлагаю. Я сказал, сделаю, резко оборвал приятеля Стасов. Но это последнее. Я в долгу не останусь. Деньги у тебя будут. Зазвонил телефон. Твой. Кудряш смотрел на Борисова в упор. Возьми трубу. Стасов неохотя взял телефон. Да, солнышко. Вы же дела задержали. Скоро увидимся. Он допил текилу и встал. Кстати, как там дядя? спросил Кудряш. Что происходит в вашем доме после ареста Марии Игнатьевны? Все уверены, что это не надолго. Даже Софья Павловна, она звонила губернатору. Не охотно признался Борис, но тому сейчас, похоже, не до Калиновских проблем. Он область теряет. Что ему за штатный городишка? А мне и этого хватит. Довольно потёр руки, кудряш. Ладно, дикие это мои проблемы. А ты займись Катериной и не делай обиженное лицо. В душе-то ты рад. Хорошо иметь таких друзей, как я, правда? Я уже сомневаюсь в том, что ты мне друг, хмуро сказал Борис. Давай, топай, герой-любовник. Кудряш хлопнул его по плечу. Не устаю удивляться. Да чего же бабы, дуры. Ничуть не умнее рыбы, которая кидается на блесну. Нет, чтобы вили порыться, червячка поискать, потрудиться малость. А нет, хватит то, что блестит, и само лезет в рот. А там крючок. Ты я вижу рыбак, усмехнулся Борис. Давно уже не рыбачу, отрезала Расана навсегда. А причина? Психологическая травма. Под лёд что ли провалился? "Что ж, что так?" загадочно сказал кудряш. "До сих пор воротит, как у вижу в воде поплавок. Но рыбку-то ты кушаешь", криво усмехнулся Борис. М "Да, но ловить её предпочитаю чужими руками". Катерина с Варей ждали Стасова у заветной калитки. Мария Игнатьевна всё ещё находилась под арестом, и никто не препятствовал молодым женщинам вести себя так, как им вздумается. Глаша взяла аж два выходных подряд и уехала в родную деревню. А как же хозяйка? подмигнула Варя. Кто ей передач это на сеть будет? Хозяйка сказала, что ей ничего не надо. Голодовку что ли объявила? Она скоро вернется, у прямо сказала Глаша. Когда рак на горе свиснет, рассмеялась Варя. Лев Гаврилович скоро догаджет, что моя мать с диким бандиты. Варя. мягко остановила ее Катерина. Не увлекайся, а ты, Глаша, езжай. Родителям привет передавай. Горничная взглянула на нее с благодарностью. Ты прямо святая, насмешливо сказала Варя. Да, трудно тебе придется, когда в Калинов вернется муж. И вот теперь они вдвоем стояли у калитки. Катерина знала, что сегодня они с Борисом снова поедут на тот чудесный пляж. Со всех сторон окружённый соснами, но теперь уже днём. И смогут наконец позагорать, потом устроят пикник. Их никто там не найдёт, и они проведут волшебный день, любя друг друга. Только бы Варя не захотела ехать с ними. Но, видимо, у той были другие планы. "Высади меня в центре", велела она Стасову сесть в машину. В центре находился офис Кудряша. Там явно что-то затевалось. Но Катерина с Борисом об этом не думали. Борис принимал участие в затеянной кудряшом кампании по захвату в городе власти по принуждению, а Катерина совсем не принимала. И оба были бы счастливы, если бы эта кампания провалилась. Впрочем, Борис уже начал задумываться о своем будущем, чуть ли не впервые в жизни. Он решил, что в любом случае не окажется проигравшим. Дядя Левной победит на выборах. или его сменит во власти кудряш. У обоих есть для Бориса выгодное предложение, и родственники, и приятель куда-нибудь его пристроят. Ты взрастлеешь, малыш, сказал бы на эти его мысли кудряш. Борису не заметил, как попал под его влияние. Что с тобой? ласково спросила Катерина. Дома донимают. Да, обстановка там напряжённая, усмехнулся Борис. Дядь дервёт и мечет, а тётя в тайне лекует. По-моему, она ненавидит твою свекровь. А твоя бабушка? Кто её поймёт? Она ведь тоже свекровь. С тёткой бывает сапаются, но в критический момент держит круговую оборону. Сейчас и настал такой момент. Все женщины в нашем доме хором уговаривают дядю взять отпуск, мол, в городе дичайшая жара, дождей не обещают. Делосовых нет, и надо накопить сил к осенним выборам. Да и губернатору в гости заехать по родственному, оттуда и улететь в Турцию или куда-нибудь в Европу, Борис вздохнул. Ты тоже хочешь на море? А что я не человек? Нет. Моя мечта жить и умереть в Калинове, рассмеялся Борис. Екатерина молчала. Сегодняшний день должен был стать одним из самых счастливых в её жизни. Но что-то пошло не так. Счастье, как вольная птица, стоит запереть его в клетку своих ожиданий и планов, как она перестаёт петь. Вот и в Борисе словно погасло что-то. Пик его страсти был пройден, а дальше либо пологий спуск, либо отвестная стена и падение в бездну. Но Стасов был не боец. Он предпочёл не просто плавно спуститься, А от полсти. Так на него подействовал утренний разговор с кудряшом. Все аргументы Ивана были весомы. Борис не представлял себе, как устроиться с Катериной в Москве или в каком-нибудь другом месте, стать обывателем, наплодить кучу детишек, жить на пособие до да на зарплату. Слово зарплата Стасова убивало также, как и служба. Он свободный художник, Сотрочество его расходы никто не ограничивал, и банковская карта пополнялась исправно. Борис никогда не знал, что такое лимит. И вот над ним нависла грозовая туча в лице этой прекрасной женщины, которая сидела рядом и ждала от него таких же восторгов. Ой, какой красивый гречишное поле. Боря, ты только погляди. Потом отсюда открывается такой замечательный вид. Давай остановимся. Я хочу постоять на Косагоре. Борис невольно почувствовал раздражение. Что за детская восторженность? Ах, мир так прекрасен, когда есть деньги, то да. Но одной любовью сыт не будешь. Борис был уверен, что его собственная любовь в дребезги разобьётся о быт, не пройдёт и года. Когда истреплются воротнички его тончайших сорочек и на дорогих ботинках появятся заломы, Когда изысканные ужины в модных ресторанах сами собой заменятся тихими семейными посиделками за тарелкой борща, а вино в бокале бутылочным пивом. Когда золотые запонки отправятся в ломбард, а спортивная машина встанет на прикол из-за экономии. Когда Боря: "Что с тобой?" "Ничего, всё в порядке", машинально откликнулся он. "Мы почти приехали. Давай не будем останавливаться". Как ты хочешь, милый. Какая же она всё-таки провинциальная, с досадой подумал Борис. В Москве Екатерина затеряется. Ей не хватает уверенности в себе и королевского спокойствия, с которым смотрят столичные жители на блага цивилизации и прекраснейший в мире город, считая, что где-то есть лучше. Над Екатериной будут посмеиваться, даже несмотря на её фантастическую красоту. Всё-таки красота это не только большие глаза, роскошные волосы и отличная фигура, это ещё и выражение лица, походка, речь, а главное состояние души. Так вот, души Екатерины в Москве никто не оценит. Я стану посмешищем с такой женой. Он остановил машину на высоком берегу реки, так чтобы с пляжа её было хоть немного видно, и перекинул через плечо ремень спортивной сумки. Там была кое-какая одежда, И еда для пикника, а еще бутылка шампанского. Какая я пьяная, рассмеялась Катерина. Это должно быть жара, улыбнулся Борис. Тогда купаться? Она вскочила и побежала к воде. Борис достал смартфон. Я хочу, чтобы у меня были твои фотографии. Что? Она обернулась и брызнула на него водой. Борис несколько раз тронул указательным пальцем дисплей. Катерина вдруг развеселилась и стала позировать. Хочешь мои фотки? Лови. И она послала любовнику воздушный поцелуй. Ты красавица, сказал Борис с чувством. Теперь ты всегда будешь со мной. Ему стало противно от такой пошлости, банальность и пошлость, как и весь этот Калинов. Нечего здесь делать. Последний раз он сфотографировал Катерину когда она уже выходила из воды его любовница снимала мокрый купальник, чтобы переодеться казалось, что она позирует топлес, хотя Екатерина просто не замечала, что её фотографируют она давно уже перестала стесняться Бориса, как и он её оба были настолько красивы, что в одежде, что без неё, и так молоды, что камера была им лучшим другом рассматривая потом фотографии, Борис пожалел что они с Катериной встретились в каком-то Калинове, а не на пляже в Ницце, и что она не дочка какого-нибудь банкира или хотя бы бизнесмена. Вот была бы жизнь. Их свадебные фото осчастливили бы глянец. А теперь они оч счастливят кудреша. Борис не хотел думать о том, зачем кудрешу так нужны эти фотографии. Но они, похоже, залог его Бориса Стасова свободы. А он уже хотел освободиться. Почему ты грустишь? Она сидела рядом на песке, одетая в изумрудное пляжное платье, ещё влажные от воды волосы рассыпались по плечам, глаза сияли от счастья. Если бы жизнь остановилась, и они могли бы остаться здесь навсегда. Но нет. Время неумолимо. Остановить счастливое мгновение может только смерть. А Борису не хотелось умирать. Всё это временные трудности: банкротство и смерть отца, безденежье, несговорчивый дядя и этот скучный Калинов и сидящая рядом женщина. Тоже временно. Она это буря, а Стасов предпочёл бы безмятежность. Пусть и без сильных чувств, да даже вообще без них, лишь бы в комфорте, лишь бы не думать о хлебе насущном, о работе, на которую надо ходить и прочих неизменных вещах. А что если тихо на погны арестом матери не сегодня завтра вернётся, спросил он. Он сказал: "А что я могу сделать?" грустно улыбнулась Катерина. Ты ему звонила? жадно спросил Борис. И я и Варя. Он сказал, что дел в Москве ещё много. По-моему, он был пьян. Борис, я хочу развестись. Я больше не могу жить с мужем после того, что случилось. Давай уедем. Куда? тоскливо спросил Стасов, а сам подумал: вот оно, начинается. Мне всё равно, лишь бы с тобой. Но где мы будем жить? На что? Как-нибудь проживём. Скажи честно, ты когда-нибудь думала о деньгах? Нет. Мама была отличной портнихой, да ещё и на картах гадала. У неё было много клиентов. Мы никогда ни в чём не нуждались. Сейчас она правда болеет, но теперь у меня есть деньги. Маме не так много надо. Деньги твоего мужа, усмехнулся Борис. Значит, ещё и тёща больная, о которой надо заботиться. Ты о чём? Так, мысли вслух. Выходит, ты тоже не умеешь зарабатывать деньги. Я могу попробовать, с готовностью сказала Катерина. Говорят, я очень красиво В Москве я пойду в модельное агентство. Девочка, ты хотя бы представляешь, какие нужны деньги и связи, чтобы пробиться, рассмеялся Борис. В Москву ведь едут со всей России. Причём, девушки мало уже тебя из титулами, хотя бы мисс Задолбайск. На что ты готова ради карьеры модели? Он требовательно посмотрел в свою любовницу в глаза. Борис всё ещё колебался. Пару минут И никаких фотографий нет. Пусть кудряш убирается к чёрту. Я готова работать с утра до ночи. И всё? А что ещё надо? удивилась Екатерина. Стасов вздохнул. Чудеса, конечно, случаются, но ей ведь уже 25, и биография не для Золушки. Катерину вряд ли полюбят, зато будут завидовать. Бросила богатого мужа и изменяла ему с любовником. Причем с известным на всю Москву плейбоем. Сразу появятся спонсоры. Если отказывает девушка с безупречной репутацией, это одно, но для разведенной женщины, которую привез в Москву любовник, отказ означает конец карьеры. Этого никто из спонсоров не поймет. Ах ты ломаешься, а аукцион устраиваешь. Других найдем, да помоложе, а ты катись обратно в свою провинцию. Борис решился. Поднялся и сказал: "Нам пора. Вечером увидимся. Вечером? Он чуть было не сказал: "Не знаю". Потом опомнился. Время еще есть. Гроза идет издалека, а пока небо ясное. Вода в реке теплая. И Катерина ему доверяет. Я за тобой заеду. Катерина вскочила и парывисто его обняла. Я такая счастливая. Стасов молчал. Пашка, ты что творишь? Дикойсяй туши навис над сидящим за письменным столом начальником уголовного розыска. Тому даже показалось, что за окном потемнело от закрывших солнце туч. "А ну прекрати это, живо!" дикой ударил по столу огромным кулаком. Пепельница полная окурков подпрыгнула и соскользнула на пол. Краснов едва удержал графин. "Я бы рад, Степан Прокофьевич, да не могу". Свидетель объявился. Какой такой свидетель, который видел Марию Игнатьевну той ночью у дома Кулигина? Кто он, говори? Не могу, Степан Прокофьевич, тайно наследство. Чего заревел дикой? Да ты с кем говоришь, сучёнок? Я мэр. А я начальник Калиновского уголовного розыска, тихо сказал Краснов. Моё воинское звание майор. А моё воинское звание мэр. И зять губернатора области, а ты и щенок беспородный. Тебя кто назначил, а? Из областного центра директива пришла. А кто ее спустил сюда из областного центра? Кто этим центром рулит? Но закон. Уволю, зарал дикой, вышвырну вон из органов с волчьим билетом. Вы не имеете права, сдавленно сказал Краснов. Я подчиняюсь не вам, а. Молчать. Я здесь, государство. Я не могу игнорировать постановление прокурора, промямлил Краснов. Есть следственный комитет. Уголовку мне шьете, копайте под меня. Дикой устал и грузно пустился в кресло. Ничего у вас не выйдет. Ваше имя в уголовном деле о покушении на гражданина Колягина не фигурирует. Давай по честному, парша. Ты веришь, что Мария Игнатьевна? Уважаемая женщина, мать семейства, вдруг взяла пистолет и побежала с ним ночью по городу. Но ведь это пистолет её покойного мужа. Так вот и выясни, где он был 19 лет, опять сорвался на крик дикой. Пистолет или муж? И я, видишь, ты доиграешься, Пашка. Я завтра к тёще поеду и спущу оттуда директиву, какую мне надо. Боюсь, губернатору сейчас не до вас. И он вам, как бы это сказать, не совсем тесть. Он дядя вашей жены. Слухом веришь, прищурился Дикой. Мол, губернатор в отставку уйдёт, и меня снимут, а новый хозяин города тебя поощрит за служебное рвение. Так вот, либо Мария Игнатьевна Кабанова сегодня же окажется дома, либо это конец твоей карьеры. Сегодня не могу, поспешно сказал Красноф. Это не от меня одного зависит. Но неужели нельзя избрать другую меру пресечения? Скажем, домашний арест. Пошёл на попятную Дикой, понимая, что время работает на него. Договоритесь с прокурорами, нет проблем. Я-то договорюсь, Дикой встал. Значит, почувствовали слабину, и давай город на части рвать. Ванька сволочь. Каждому кусок пообещал. Так ведь делиться надо, Степан Прокофьевич, кашлянул Краснов. Если на одной чаше весов лежит преданность, то на другой это уже должно что-то лежать. Это я по телевизору услышал в каком-то сериале. Жена смотрела. Охотно пояснил Краснов. Я ведь запало в душу, потому что верно сказано. А тебе мало? Прищурился Дикой. Я с вами не делюсь. Вы как-то все больше с одним человеком делитесь. Краснов многоозначительно посмотрел в потолок. Но ведь и маленький человечек кушать хочет. Каждого солдата досыта накорми и генерал без штанов останется, пробурчал Дикой. Ну ладно, вопрос с прокурором я разрулю. Готов бумаги. И что должно быть в тех бумагах? У тебя здесь прослушка, что ли? насторожился Дикой. Да, дожил. А всё Кулигин старым разматиком, чтоб он сдох вместе со своим куком. Краснов молчал. Мэр себе сам яму вырыт, взорвался Степан Прокофьевич. Корона выросла, а в городе неспокойно. Перед выборами это всё равно что бомба, которая в любой момент может взорваться. Если в Калинов поедут журналисты, карьере Степана Дикова конец. Именно этим и припугнули прокурора московские друзья Кудреша. Господи, как же было тихо, спокойно, тосковал Краснов, глядя через зарешеченное окно. Как поднимается полосатый шлагбаум, пропуская огромный черный джип Мэра. И почему они не могут договориться? Люди одной породы, хозяева. Верно говорят, денег никогда не бывает много. Вот и рвут город на части. А я расхлебывай. Если что, первая полетит, моя голова. Вечером ни с того ни с сего брызнул дождик. Над Калиновом словно разведчик. Заслоненный надвигающимся не настим, вказавшийся бескрайним антициклон, вдруг нарисовалось грозовое облако, и картечью выстрелило в гуляющих по набережной горожан. Запасных патронов не оказалось, да и порох быстро кончился. Всего два раза и громыхнуло, но стремительный, хоть и недолгий ливень загнал людей в торговые палатки и кафе. Кулигин, совершающий же вечерний мацон по предписанию врачей, и Степан Дикой который отправился на поиски главного возмутителя общественного спокойствия, чтобы поговорить с ним по душам, оказались в одной кафешке. Она была набита людьми. Все столики оказались заняты, а те, кому не хватило места, просто стояли под тентом, ожидая, когда закончится дождь. Присаживайтесь, Лев Гаврилович, крикнули от одного из столиков. А ну, пацаны, подвиньтесь. Дайте место учителю. Дикой сопял ставился на бармена. Места майру за своим столом никто не предложил, но в миг появился хозяин и смахнул с одного из столиков табличку забронировано. Сюда, прошу, Степан Прокопьевич, лучшее местечко в нашем скромном заведении. Дикой протиснулся за столик и кивнул Кулигину. Приглашаю. Тот уже понял, что разговора не избежать. Тебе пивка или чего покрепче? спросил Степан Прокопович таким же кивком подозвав официанта. Спасибо, у меня режим. Кулегин чуть качнул за бинтованной рукой и сел. Да ладно режим. Пиво не водка проскочит. Не хочу я пить. Тихо но твердо сказал Кулегин. Как знаешь? А мне два пива. Больших. Степан Прокопович пристально посмотрел на официанта. Ну а каких? Гроза похоже идет, сказал дикой. вздывая почную пену с полулитровой кружки. Не как водой разбавляют, господи, кругом одно жульё. Это ещё не гроза, Лев Гаврилович отхлебнул минеральной воды. Так, облако нашло. На той неделе обещали ухудшение погоды, но в центральной части России надвигается грозовой фронт. Позновато надвигается, проворчал Дякой. Подсолнух весь посох, как огнём спалило, пшеница на корню засохла. Ладно, Кубань спасет, он вздохнул. Я вот чего хотел тебе сказать. Он упорно тыкал Кулигину, который был на десять лет старше, как и каждому Калиновцу, с которым разговаривал, мол, я мэр, а ты вож. Я хозяин, а ты раб. Ты зачем воду мутишь? Что за расследование ты затеял? С какой такой целью? С целью узнать правду, улыбнулся Кулигин. А кому нужна твоя правда? Народу нужна. Народу журачка нужна и водка, сердит он сказал Дикой. Да, зрелище из тех, что попроще, которые не требуют умственных усилий, вы хотите сказать? Типа того. Не стоит всех судить по себе. Не понял. Напрякся Дикой. Ты хочешь сказать, что я дурак? Я просто развил вашу же мысль. Ты слишком много мыслей развивать стал в последнее время. А не пора ли тебе прищемиться? В палатке стало тихо. Все в Калинове давно уже ждали развязки. Причастил дикой к тому давнему ограблению банка или нет, и где деньги, а главное, где Иван Кабанов? Народу нужна красота, твердо сказал Кулигин. Вот у вас сколько денег? Ты и моих хочешь посчитать? Оскалился дикой. мал того, что зинку косую на полях, а гринов развёл, считаВот ты, хренов, завидуешь, что ли? Я не завистлив. Это я к тому спрашиваю, что вы могли бы на эти деньги многое сделать для родного города. Например, я в Москве недавно был. Так там на каждой автобусной остановке электронное табло, расписание общественного транспорта и время ожидания. Очень удобно. Какое табло? Электронная. А автобусы кто водит? Роботы? Люди? Автобусы в столице, да, не чита Калиновским. Наша сплошная рухлить, так же как и дороги, их просто нет. Но ведь это от вас зависит, Степан Прокопьевич, от городской администрации. А вы только карманы набиваете, даже с тех же автобусных остановок. Наша чуть ли не в книгу рекордов Гиннеса вошла, та, которая в центре. На неё по документам потрачено почти 3 млн рублей. Вы видели эту остановку? Налетит ураган, а они у нас в степях не редкость, и 3 млн рублей усвистят на ветер. Вы хотя бы дали задание укрепить её как следует. Люди ведь могут пострадать. Я понимаю, что у Марии Кабановой конкурентов нет, все подряды по обустройству города достаются ей. Но, по-моему, откаты достигли неприличных размеров. Ты откуда знаешь, что в бумагах написано, взвился Дикой. Какие такие 3 млн? Враки это. Везде работают мои ученики, поэтому я знаю правду, твёрдо сказал Кулегин. А не много ли ты знаешь, оскалился Дикой. Уже была попытка закрыть мне рот. Лев Гаврилович показал забинтованную руку. А вы ещё спрашиваете, почему Марии Игнатьевне под арестом? Так вот, куда ты клонишь, удивленно протянул Степан Прокопович. Ловко. Коррупция, значит, у нас в Калинове. А дикой главный коррупционер. Вы сами это сказали. Только не там ты ищешь Кулигин, активисты хренов. Не стрелял я в тебя, понятно. Не то бы ты здесь не сидел. Я с тех пор, как из армии вернулся в Калинове, лучший стрелок. Одних почетной грамот сколько. Меня потому и в охрану к будущему губернатору взяли. Я не то, что справился, даже покушение предотвратил. Киллера снял. Я тебе даю слово десантника Кулигин. Я в тебя не стрелял. Бывшего десантника. Бывших десантников не бывает. Я честью своей клянусь. За соседним столом хмыкнули. Дикой резко обернулся, кто посмел? Степан Прокофьевич. Я вовсе не утверждаю, что вы причастны к покушению на меня, примерительно сказал Кулегин. Мы о другом говорим. О городе, который вы убиваете. У вас нет обратной связи с населением. Вы не умеете пользоваться гаджетами. Я старый солдат и не знаю слова WhatsApp, насмешливо сказали сзади. А ну ша, пацаны, не выдержил дикой. Мы не пацаны, мы электорат, громко сказали справа. Степан Прокофьевич, а покажите-ка свой телефончик. В споре на 100 баксов, что он кнопочный, раздался вдруг звонки девичьй голосок. А у него Сашка, шофёр-навигатор, заряжали на улице под тентом. Он даже суку от кабеля отличить не может. В палатке раздался взрыв хохота, который подхватили на улице. Дикой растерялся. Ну, Кулигин только и смог сказать он: Вы бы на свои большие деньги прикупили хоть немного уважения своих земляков, отчетливо сказал Лев Гаврилович. Хотя на ворованные это невозможно. Скажите спасибо, что осмеяли, а не побили. Побить меня? Дикой встал. А ну, кто тут смелый? Он сжал огромные кулаки. Ага, ищи дураков, сказали на улице. Сегодня ты на дуэль вызываешь? А завтра на каждого, кто отколикнулся, будет протокол. Нет уж, мы на провокацию не поддаемся. Не прокатит больше. Кошку ему дохлую в джип подбросить, чтобы воняло, как и его авторитет. Или гвоздем крутую тачку расцарапать, написать вор. Вот видите, это же дети. Улыбнулся Кулегин. Ребята, раступитесь, пропустите мэра. Дождь кончился. Декой сообразил, что лучше уйти, и чтобы это не было похоже на бегство, допил пиво. Смотри, не лопни, сказали из темноты. Степан Прокофьевич вчетно всматривался в лица молодых людей, сидящих за столиком в углу. Оттуда была реплика, но их тут же заслонили спины, первое официанта. Ещё что-нибудь желаете? Интернет вам отрубить? С ненавистью подумал Декой, заверёнуши, пиво насосались. Вот и смелые. Ему было не по себе. Разговор с коллегами не получился. Тот не только не испугался, а стал ещё сильнее, потому что почувствовал поддержку. Вся эта безликая толпа была за него. Вот она, реальная угроза, думал Степан Прокофич, протискиваясь к выходу. Мэра молча пропустили. На улице пахло прибитой дождём пылью, специфический запах измученного зноем города. который жадно открыл рот, ловя жевательную влагу, но так и не напился. Воздух в нем стал свежее, но не надолго. Вновь налетел степной ветер, и влага с листвы деревьев и чахлой травы стремительно испарялась. Дикой шел к своему джипу и жалел о том, что не взял с собой охрану. Больше он такой ошибки не сделает.